Часть пятая. Памятник ратной славы. Глава первая. Глашатые. Нечай и Демиджук колесили по Руси третий месяц. Умело вели берючи дело, много сговорили людей на московскую стройку, много объездили городов и сел. Подъехав к большому селу, бывалый Нечай, виде идущего навстречу старика, закричал. «Откуда «Тутошний, кормильц, тутошний!» «А коли тутошний, сказывай, живут у вас искусные ремесленники!» Распросив, Нечай отправился в село, собрал мужиков на сходку. «Здорово, мужички! Как живем-можем?» «Здорово, не шутишь!» «Э, милые, нам шутить, долгать от царя заказано!» «Солжешь в рубле, не поверь ты в игле!» «От царя!» — Да не ж ты его видел, — удивился простоватый парень. — А то нет. Он меня сюда и прислал. Требуются в Москву работные люди. А для какой примерно надобности? Казанское царство государь Иван Васильевич под свою высокую руку привел. Слыхали? В память чего великого дела задумал царь на Москве поставить храм, какого от веку веков невидано на Руси. — И нужны нам, — начал Нечай сыпать искусную скороговорку, — каменщики, плотники, хорошие работники, молотобойцы и кузнецы, удалые молодцы, копачи бородачи, печники весельчаки. Нечай выждал, когда смолк смех мужиков. Тихо вполголоса, оставив шутовскую манеру, начал он рассказ о славном походе. Перед изумленными слушателями стали грозные стены казани и многочисленные защитники спрятавшиеся за ними мужики точно видели воочию страшные взрывы разметывавшие землю бревные человеческие тела слышали крики и стоны воинов сцепившихся на улицах города в смертном усилии нечай рассказывал хорошо рисовал живые и яркие картины Потрясенные слушатель долго молчали. Да, отозвался один из стариков, великое дело свершили. И что храм замыслили соорудить это на благо. Надо, мужички, подмагнуть. Мужики удивлялись молчанию второго Берюча. Чувствуя это, Жук заговорил скупо и коряво. Но самая нескладность его речи была, пожалуй, Ближе и роднее слушателям, чем бойкая скороговорка Нечая. Что долго толковать? Пиши, берюсь меня, Кузьку сбоя, иду церкву строить. Кузька идет, и меня пиши, Миколк Третьяк, и меня, Емелю Горюна. Тихо, тихо, чередом, обсказывайте свои умения. Так ходили глашатые по русской земле. Не напрасен был труд. Отовсюду поднимались ремесленники. Подряжались на работу артели, привычные к отхожим промыслам. Часто артельщики договаривались прийти, когда окончат подряженную работу. Являлись хорошие мастера из таких мест, куда берючи не заходили. Много поселений на Руси, в каждой не заглянешь. Но и туда докатывалась мало. Приходил какой-нибудь бородач с соженными плечами. «Не выль, царские посланцы!» «А у тебя какая надобность?» «Слыхал, плотники требуются». «А ты плотник, исконный. С дедов-прадедов этим руками злом кормимся. Домов поставлено без счету, церкви, хоромы строили». Заподряженный бородач уходил довольный. Радовались и берючи. Прилетели журавли, принесли на крыльях весну. Забегали белоголовые ребятишки по лужам. Начали стекаться строители в бараки, построенные на берегу Москвы реки. Разбитные целовальники опрашивали приходящих, кем завербован, на какую работу, принес ли инструмент. Все записывали, людей расселяли по профессиям каменщиков в один барак, землекопов в другой, плотников в третий. Больше всего приходило работников с записками от нечая. Набирали на стройку и москвичей. Эти больше нанимались на кузнечную и каменную работу. Много шуму вызвало появление женщины, которая пришла подряжаться в каменщике. Баба была рослая, ширококостная. «И где тут каменщиков набирают?» — смело спросила она. Вокруг женщины собралась толпа. Послышался смех. На шум явился целовальник Бажен Пущин. «Ну-ну, че собрались, а? Проходи, красавица! Запиши меня в каменщики!» «Хо-хо-хо! Знай, баба, верите, но!» Каменщик Робя объявился. «Гляди, какой хваской!» Женщина презрительно выслушивала насмешки, блестя быстрыми черными глазами. ⁇ Эх ты, баба! ⁇ заговорил Бажен, смущенный настойчивостью просительниц. ⁇ Как клик ты тебя! ⁇ Солоникея! ⁇ Вот что, солоникеевшка! ⁇ Шла бы ты своей дорогой! ⁇⁇ Бабам тут-то не место, ⁇ прорвался кто-то из любопытных. Солонякея так стремительно и гневно повернулась, что ближайшие зеваки попятились при смехе толпы. «Тот-то бы вы все нас у шестка держали! А постылил нам шесток-то ваш!» Сквозь толпу пролезла старуха и залебезила перед целовальником. «Уж ты прости ее, кормилец, не знаю, как звать величать тебя за дерзостные речи. Она у меня прискорбна головой!» «С измальских лет куда умный живет!» Солоникея отодвинула маленькую, укланявшуюся до земли старушку. «Что ты, мать, за мной по пятам ходишь, худую славу носишь? Мое дело в дом добыть, твое дело ребят обиходить!» Старуха заковылял прочь. «Спешу, родимая, спешу, не обессудь, солушка, по простоте слово молвила!» Солоникея выпрямилась перед пущенным. Берешь хозяин, аль нет? Толпа была покорена настойчивостью женщины. Настоящий Еруслан Лазаревич, король-баба! Солоникея бесстрастно слушала одобрение толпы. Из круга зрителей вышел хорошо одетый старик. Прими, Бажен, я за нее заручник. Она у меня печь сложила, мужику в пору. И хозяина под Казани убили, а ребят у нее пятеро, мал меньше. — Что ж ты про мужа молчала? — спросил Бажин. — Хочу, чтобы мне честь не по мужу, а по мне самой была, — отрезала Солонякея. — Ладно, возьму, но смотри у меня. Солонякея улыбнулась и промолчала.